Комбинезон промок насквозь, хоть выжимай. Так и совсем можно испариться. Откуда столько пота? Вся жидкость из организма уйдет, и, пиши, пропала. И, главное, палец скользкий срывается со спускового крючка. Вот теперь он действительно угодил в дерьмо. Он тут ни при чем, его вины нет, но кто будет слушать? Уж он знает, как они рассуждают. Никто и спрашивать не станет, уж не сам ли он часом пригласил этого мерзавца на Вольво. Росси сто раз подчеркивал, за то, чтобы на ферме не было нежеланных гостей, отвечает он, у никто больше. И если он напортачит, ты ли я... «Парень, ты или я?» — бормотал он, высматривая нарушителя. Крик в свинарнике. Давно он такого не слышал. Должно быть, он дал им о себе знать. «Хрен с ним! Все равно ему не жить! Вольву можно отогнать в лес, пока те не прибыли!» «Да что же они так рут?» Он споткнулся и взвыл от боли в большом пальце. «Чертов курятник! За каким хреном он собрался его строить? Так и не достроил! Теперь он ни к чему, а доски валяются и гниют! Пнул их ногой, стало еще больнее! Но дело надо доделывать!» Он захромал к контейнеру, в паре метров остановился... поднял пистолет и положил палец на спусковой крючок.